Всё лето поросята кувыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Солнце уже не так сильно припекало. Серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. "Пора нам подумать о зиме", сказал как-то нав нав своим братьям, проснувшись рано утром. И "Я весь дрожу от холода. Мы можем простудиться". Давайте построим дом и будем зимовать все вместе под одной теплой крышей. Но его братья не хотели браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать камни. А, успеется! До зимы еще далеко. Мы же погуляем, сказал Ниф-Ниф и перекурнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. иа тоже добавил ниф-ниф ну как хотите тогда я буду один строить себе дом сказал наф-наф я не буду вас дожидаться ниф-ниф и нуф-нуф не торопились им и думать не хотелось о работе они бездельничали с утра и до вечера они только и делали что играли в свои поросячие игры прыгали и куркались И сегодня мы ещё погуляем, говорили они. А завтра, завтра с утра возьмёмся за дела. Ну и на следующий день они говорили то же самое. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу. Ниф-Ниф решил, что проще, скорее всего, смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хизина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку, И очень довольный своим домиком, и весело запел. Хоть полсвета обойдёшь, а обойдёшь, обойдёшь, лучший дом не найдёшь, не найдёшь, да. Напевая эту песенку, он направился к Нуфнуфу. Нуфнуф недалеко тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же как и брат, он хотел построить себе дом из соломы, но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплёл их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, да. Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. «Ну, ну вот и твой дом готов, сказал Ниф-Ниф брату. Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к Раф-Нафу. Посмотрим, какой он себе выстроил дом, — сказал Нуф-Нуф. Что-то мы его давно не видели. Ну, пойдем посмотрим, — согласился Ниф-Ниф. И оба брата, очень довольные тем, что им ни о чем больше не нужно заботиться, скрылись за кустами. Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надёжный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжёлую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Нив-нив и нуф-нуф, застали браты за работой. У! Что ты строишь? В один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. «Что это, дом для поросенка или крепость?» «Дом поросенка должен быть крепостью», спокойно ответил им Наф-Наф, продолжая работать. «Уж не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать?» весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их визг и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А наф-наф, как ни в чём не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, напевая под нос песенку: "Никакой на свете зверь не ворвётся в эту дверь. Ни хитрей, страшней, страшный зверь не ворвётся в эту дверь. Иак помни, всем помни, всем помни, всем помни. В доме я строю из камней, из камней, да. Это «Про какого зверя он поет?» – спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. «Это ты про какого зверя?» – спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. «Это я, про волка!» – ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. «Посмотрите, как он боится волка!» – сказал Ниф-Ниф. «Какие здесь могут быть волки?» «Никаких волков нет! Он просто трус!» «Трус!» И оба поросенка начали приплясывать и петь. «Трус!» Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый и страшный волк? Они хотели подразнить Нафнафа, но тот даже не обернулся. Пойдём, нюф-нюф, сказал тогда один из них. Нам тут нечего делать. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, и когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. "М-ах! Что? Что это за шум?" недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух маленьких глупых поросят. "Ну, какие тут могут быть волки?" говорил в это время Хниф, который волков видел только на картинках. "А вот мы" схватим его за нос будет знать давай нуф-нуф который тоже никогда не видел живого волка и братья опять развеселились и запели нам не страшен серый волк серый волк серый волк где ты ходишь глупый волк старый страшный волк и вдруг они увидели настоящего живого волка Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щёлкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и веся на весь лес бросились на утёк. Никогда ещё не приходилось им так быстро, быстро-быстро-быстро бегать, сверкая пятками и поднимая тучи пыли. Они неслись каждый к своему дому. Ни фиг! первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. Сейчас же отопри дверь, прорычал волк. А не то я её выломаю. Нет, я не топру. За дверью было слышно дыхание страшного зверя. "Сейчас же отопри дверь", прорычал опять волк. "А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится". Но ниф-ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. с крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк ещё раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз. Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щёлкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка. Но ни фиг, ни Ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. Ну, теперь я съем вас обоих. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга, Но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. Я передумал! Я передумал, сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. Я не буду есть этих худосоченых поросят. Я лучше пойду домой. Я пойду домой. А ты слышал? Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. Это очень хорошо, сказал Нуф-Нуф и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, грубый волк, старый страшный волк? А волк... и не думал уходить. Он просто отошёл в сторонку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко! Как ловко я обманул этих двух глупых маленьких просят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. Ниф-ниф и нуф-нуф очень испугались. Кто там? спросили они, и у них снова затряслись хвостики. Это я. Я. Бедная, маленькая овечка, чужим голосом пропищала волк. "Пустите меня, переносить. Я отбилась от стада, и я очень-очень устала". Хм, "Пустить?" спросил брат добрый ниф-ниф. "Овечку можно пустить", согласился нуф-нуф. "Овечка не волк". Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а всё того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на неё, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил себе овечью шкуру и зарычал: "Ну,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 Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть-чуть не схватил ниф-нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил к ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Они всято быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев её. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпана его яблоками. Одно твёрдое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. Они, ни с ни с и нуф-нуф, ни живы, ни мёртвые, подбежали в это время к дому Нафнафа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. Наф-наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он сел на табуреточку и запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь, эту дверь, да, но табуреточку Тут как раз постучали в дверь. Кто стучит? спокойно спросил Наф-Наф. Открывай. Открывай без разговоров, раздался голос волка. Как бы не так. И не подумаем, твёрдо ответил Наф-Наф. Ах, так? Ну, держитесь. Теперь я съем всех троих. Попробуй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 Дом стоял как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома, грызть камни, из которых они были сложены, но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось сделать, как убираться во всяяси. Но тут он поднял голову и вдруг заметил «Большую широкую трубу на крыше!» «Ага! Вот через эту трубу я и проберусь в дом!» — обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «Хе-хе-хе!» Я всё-таки закушу сегодня свежей поросятиной, подумал волк и облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох, а когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чём дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. «Милости просим!» — сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и счастливо улыбаясь смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк бултыхнулся прямо в котел! Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом, с диким рёвом аж пареный волк вылетел обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехался на своём хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросёнка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. Никакой на святе зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь. Хоть полсвета обойдёшь, обойдёшь, обойдёшь, лучший дом не найдёшь, не найдёшь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернётся к нам сюда, к нам сюда. Да. С тех пор братья стали дружно жить все вместе под одной крышей. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк, где ты ходишь, волк? Старый страшный волк. Вот И все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.